Глава 10. Нет. Я ещё додумать не успела, когда лорд уже вскочил на ноги. Она не будет участвовать в бою. Ты за женщину-то не говори, усмехнулся Марк. Это у вас мужчина может управлять женщиной. Ею поуправляешь, отозвался мой муж. А у нас женщина сама делает выбор, закончил император фразу. Принц Волком на него посмотрел. Так тебе нужен амулет? Снова подцепил он нужную цепочку из множества побрякушек и с нехорошим прищуром посмотрел на меня. Нужен, осторожно ответила я. Она не будет драться, рыкнул лорд Таре. Давай я тебе убью в очередной раз. Ты отдашь мне амулет, и мы уйдём. Скучно, отмахнулся Марк и снова испил крови кого-то там. А вот женские баи Это редкость. Так тебе нужен амулет? Снова спросил он меня. Подождите, нахмурилась я, сопоставив факты. Так мне не с вами придётся драться? уточнила. Кажется, от этих слов опешил не только полудемон, который подавился кровью и забрызгал всё вокруг, но и принц Най. Ты где её откопал? с уважением спросил Марк, прокашлявшись. Она выросла в очень жестоком человеческом техническом мире, ответил Най. И она не пойдёт на арену. Да подожди ты. Фея, которая выросла среди кровожадных людей, это будет ещё интереснее. Патёр кактистцы руки император. А с кем надо будет биться? осторожно спросила я. Марк задумчиво почесал щёку. Рурана подойдёт, решил он. Это младшая дочь брата Но ты не бойся, она достойный противник. Восемь женщин разметала, пока я 2 дня в горах охотился. Вернулся, а у меня ни одной наложницы нет, и двух служанок она со скалы сбросила. Оказывается, они ей указывать вздумали. Надеюсь, что я их прикрою, хохотнул он. Я поёжилась. Это что там за баба такая? С другой стороны, я поманила пальцем лорда, а когда он наклонился, тихо спросила: Она может меня убить. А что? Вообще-то вопрос был животрепещущим. Мне в ухо щекотно выдохнули. Нет. Кольцо защитит от всех, кроме меня. Кивнул он на бирюзовое колечко. Но оно не защитит от увечий. На ведь лекари умеют восстанавливать организм после таких травм, вспомнила я, что переломы и боевые травмы тут лечат очень быстро. Хотя магия на мне может и не сработать. Но ведь есть и земные врачи. Зря я их, что ли, в межмирье тащила. Да и отказываться от битвы здесь считается позором. Принц сам мне это сказал. А это значит, что позор ляжет не только на меня. Я согласна. Быстро сказала, пока не передумала. Какая женщина! Теперь Марк смотрел на меня с нескрываемым восхищением. Правила какие-нибудь есть? Не стала я поддаваться на его показную благожелательность. Есть. Быстро поменял он отношение ко мне. Ты не должна применять магию. Ты должна будешь воевать только тем, что у тебя есть с собой. Ты должна будешь убить Руранну, чтобы победить. Всё-таки вы не простили ей наложниц, скривилась я. Ну а чего она, обиженно выпятил нижнюю губу Марк. Табила не надо, попытался было остановить меня Лорд Я встала с дивана и повернулась к нему. Нам нужно умолять, ответила я решительно. И нас отсюда просто так не выпустит. Если я проиграю, ты можешь зверствовать тут, но только пока я буду без сознания. Какая женщина, вновь прихрипнул Марк. Зира, собери народ. Через несколько минут нам предстоит очень интересный бой, усмехнулся император, и превратник тут же выбежал за дверь. В этот раз вниз мы спускались на чем-то вроде лифта, то есть это была платформа, но настолько близко притесанная к рубиновым стенам, что создавалось ощущение безопасности. Вот такую концепцию бы перенять для платформ в Академии. А еще я узнала, что в этих пещерах бывает темно. Арина находилась в тех слоях породы, куда солнце уже не добивало, а свет исходил от каких-то растений, рассаженных по стенам. И было он весьма ярким, как от лампочек. А ещё на ступенях, которыми была окружена арена, было множество маргов. Все они принялись страшно кричать и топать ногами, едва мы вышли к ним. Я сделала невозмутимую морду лица, хотя мне стало как-то очень страшно. Это потому, что я местных женщин рассмотрела. Мама, и с одной из них мне придётся драться, они же выше меня на голову, а то и на две. Хорошо, что хоть одета прилично, мужчина. Широкие юбки, что-то вроде короткой майки и волосы заплетены в сотни тонких косичек. Это здесь мода такая? Император занял своё место на возвышении, а принц Най подвёл меня к краю арены. Их слабое место это ноги. Бей туда. Принялся наставлять он меня. Но голове затылочная часть тоже не очень крепкая, но у женщин она защищена волосами. А если я и глаз выткну? задумалась я. Встояще неподалёку от нас Марк отчатнулся. От этого она точно озвереет, кивнул муж и протянул мне свой меч. У меня свой есть. Я залезла в сумку и вытащила нож с мечом. Обернула вокруг себя пояс и посмотрела на императора. Тот никаких эмоций по поводу оружия, убившего как-то его самого, не высказал. "Но это же артефакт", только и сказал Най. А кто это сможет здесь доказать? Марги разве умеют пользоваться магией? Вскинула я бровь. В привычном виде не умеют. В принципе, в ну. Тем более, что император Ирард сказал, что я могу пользоваться всем, что у меня есть с собой. Нехорошо усмехнулась я. Ройсь в сумочке. Куртку снимать будешь? Провёл он пальцами по моей шее. Она зачерована от порезов. Меня в ней убьют не сразу. Я достала баллончик с перцовкой и запихала его в карман. Шоккер опустился в другой карман. Я повернула в рукавах портативную сирену и решительно запихала её в карман брюк. И если со мной что-то здесь случится, то ты всегда можешь рассказать Рареку, кто виноват. Он придёт сюда и всех порвёт. Ни один марк не пойдёт против императора, покачал головой лорд Акстис. Я недовольно глянула в сторону главного марка. который развалился на стуле, ждал начала боя. Его племянница у него всех баб перебила, а он ей в благодарность развлечения в виде меня подсунул. В это время произошло оживление в другом конце арены, и вскоре я увидела очень рослую, темно-лиловую девицу, с которой мне и предстояло сражаться. Она что-то недовольно выговаривала Маргу, надевавшему ей наручи на предплечье. Потом Рурана, оценивающе посмотрела на меня, Бризгливо скривилась, а заметив рядом со мной лорда Таре, заметно побледнела, став матово-розовой. Она тебя боится, заметила я. Я её отца убил два раза. Бросил Най, оглядел меня оценивающим взглядом, шагнул ко мне и быстро, чтобы я не успела опомниться, поцеловал. Ярвана выдохнула в его губы, но он уже отстранился. Если ты посмеешь умереть, то я тебе сам потом прикончу, совершенно серьёзно пообещал он мне и вышел за пределы арены. Вокруг нас повисла мёртвая тишина. Кажется, лорд только что шокировал всех своим поступком. Предупреждать надо. У этой самой Руранды был такой вид, как будто она хочет сбежать с арены. Император Ирард смущённо прочистил горло и встал с насиженного места. "Марки", провозгласил он. Стало ещё тише. Я собрал вас здесь и сейчас ради великого и незабываемого зрелища. Жена самого убийцы согласилась поучаствовать в битве за честь. После этих слов Рурана попятилась назад, но на её плечу легла ладонь Марга, который до этого помогал надевать ей наручи. Ей в руки тут же вручили меч. Интересно, когда она поймёт, что я всего лишь слабое человечка, сильно ли разозлится? Бой будет проводиться без магии, но фея сможет использовать всё, что у неё имеется из оружия и даже крылья. По залу пробежал рокот, полный предвкушения. До «Да начнётся бой. Я стипила зубы и отправилась на середину арены. Девушка Марк снова попыталась шарахнуться от меня в сторону, но её быстро вернули на место. Да что с ней такое? Настолько боится моего мужа, что это и на меня перекинулось. Морги на трибуне висновались в предвкушении крови. Надо же их порадовать. Иди сюда, поманила я её и встала в стойку. Та, вздохнув, осторожно направилась ко мне, отточенным движением, повернув в руке меч. И при таком владении оружием она меня боится? Дефективная, что ли? Однако через несколько секунд рана рыкнула, что-то нечленораздельное, и бросилась на меня. Видимо, поняла, что деваться все равно некуда. Никто нас с этой арены просто так не выпустит. От первого удара я увернулась. Из-за второго пришлось взлететь, поработав крыльями. Это разозлило полудемоншу, и она бросила меч в меня так, чтобы мне пришлось камнем упасть на арену. Едва я успела подняться, как мне пришлось отражать удар мечом. Рука тут же заболела, но рудовой меч выдержал и, видимо, понял, что от меня помощи чуть-чуть, Так как следующие действия я вообще объяснить не могу. Я фихтовала до да так, что дважды заставила Рурана бежать от себя. И если Марги сначала болели за свою соотечественницу, то после этого притихли и принялись следить за нами. Я же очень быстро выдыхалась и понимала, что ещё один раунд я не осилю. Слишком уж большая у нас с этой Маркшей разница в росте и весе. Да она же одна сплошная мышца. Именно это и сыграло решающую роль, когда через полминуты она выбила у меня из рук меч. Я чудом увернулась от следующего замаха и со всей дури ударила обоими ногами ей по голени, изо всех сил, помогая крыльями. Рурана взвыла, откинув меч в сторону. Император возмущённо посмотрел на Ная, но бой останавливать не стал. Я же взлетела над полем как раз вовремя. потому что эта девица потянулась к моему мечу, который лежал теперь к ней ближе, чем её собственный. Ой, если она его возьмёт в руки, то станет понятно, что это магический артефакт. Я спикировала вниз и нащупав в кармане баллончик, пустила струю ей в лицо. Страшно взревев, Руран промахнулась мимо меча и попыталась ударить меня, за что получила разряд шокера в шею. Это магия, услышала крик Но тот почему-то быстро заглох. Маркша взвыла, ещё сильнее и ударила меня по руке. Шокер выпал. Балончик был пустой. И я нажала на сирену, от чего девушка растерялась на секунду. Этого времени мне хватило, чтобы схватить меч и при следующем нападении ранить её в ногу. Рурана взвыла, упала на рубиновый пол и схватилась за повреждённую конечность. Открытая для решающего удара. Я едва успела удержать меч, который уже слегка рассек кожу на шее девушки. Та замерла на месте, часто моргая слезящимися глазами. Меч вибрировал и дрожал, желая завершить битву, но я чего-то ждала, удерживая артефакт в своих руках. "Ты победила", услышала я голос императора Ирарта. "Убей её". "Нет". Я отодвинула меч на пару сантиметров. Рурана лежала, не двигаясь. Видимо, боясь спровоцировать собственную ликвидацию. У меня болела скула, по которой один раз прилетело, бок, на который я упала с высоты, рука, которой я билась, уши заложило от сирены. Но я не хотела убивать ту, которую силы заставили сражаться со мной. Я не хочу убивать её, сказала так, чтобы меня услышали все. На трибуне два Марго упали в обморок. И чего это они такие впечатлительные? Рурана так и вовсе заскулила от страха. Наи направился к правителю Маргов, но тот, кажется, этого не заметил. "Почему?" не совсем понял главный полудемон. "Мне её жалко", призналась честно. "А что? Сначала её наложницы императора довели до того, что она их укакошила, потом её в отмеску заставили сражаться со мной, хотя она этого не хотела. Да и сейчас лежит под моим мечом и не дёргается". принимая своё поражение. Ты пожалела Марга? Впечатлился император, по трибуне прошёл шокированный ропот. Но ну да, я ещё на пару сантиметров отодвинула меч. Тут даже принц остановился и посмотрел на меня как на дуру. То есть ты готова нести ответственность за то, что не будешь убивать Руранну? Вопросил Марк и поднялся на ноги. Эм, надеюсь, с императором мне сражаться не придётся, но не убивать же из-за этого. Да, кивнула. Тогда именем правителя Маргов, императора Ирарта, провозглашая Рурану, племянницу Ирарта, твоей собственностью, огоршил он меня. Чего? Опешила я от такого поворота событий. Она твоя. Чего хочешь, то и делай. Можешь в море её утопить, можешь со скалы бросить. — Марк, которого пожалели, — это не Марк. Он всецело принадлежит тому, кто его пожалел. Так работает наша магия, — пояснил мне этот рогатый козел. Я же готова была головой об стену побиться. Рарыка-то я тоже пожалела в свое время и обратно сюда не вернула. Вот он и носится со мной, как наседка. Жуть какая. — А может, не надо? — простонала. — Тогда убивай, — пожал плечами император. Я возмущенно запыхтела. «Вот так, значит?» «Свою буйную племянницу на меня спихнула и радуется?» «А какой у меня вообще выход?» «Ладно, я с трудом убрала меч и запихала его в ножны. Присела перед Маркшей на корточке и принялась искать в сумке мазь, которую Рарык уже подкладывал мне на постоянной основе. Нашла с трудом, убрала ее руку с раны и щедро шлепнула целую пригоршню. Рурана зашипела, но даже не пошевелилась. Терпи. Сейчас всё пройдёт, велела я ей, обработала ещё и шею. Я скорее почувствовала, чем увидела, что подошёл лорд Таре. Он протянул мне кубок с водой, который я вылила Маркша на лицо. Та удивлённо заморгала и уставилась на меня болезненно красными глазами. "Лучше?" нависла я над ней. Та молчике внула. "Встать сможешь?" "Смогу", кивнула Рурана. Села на попу, посидела пару секунд и осторожно встала, шатаясь и с опаской поглядывая на принца Наи. Потом и вовсе согнулась перед ним в глубоком поклоне. И что дальше? Я посмотрела на императора, который с интересом наблюдал за мной. "Подойди, фея-воительница", подозвал он меня к себе. Я не удержалась от скептического фырканья. "Фея-воительница? Это что-то новое". Но подойти пришлось. Так как принц шёл рядом, я совсем не боялась. Марк как тистой лапой снял с себя нужный мне амулет и надел мне его на шею. Твой выигрыш, хмыкнул он. А за то, что ты не стала убивать Марга, тебе полагается ещё один Марк, ужаснулась я. С трибун послышались смешки. Нет, хохотнул заявил этот ненормальный. Тебе позволено входить в наши чертоги, когда тебе только вздумается. А также все те рубины, которые ты захочешь забрать с собой. О, я задачно посмотрела на лорда, который невозмутимо стал подле меня. Спасибо, наверное, пробормотала я. А теперь пир, взревел Марк, и толпа принялась ликовать. Видимо, всё ради этого и затевалось. И наши гости будут сегодня на самом почётном месте. Надеюсь, что не в качестве еды, проворчала я. Не переживай, Принц Най притянул меня к себе. Они же не переживают, что я могу их всех уничтожить. Я только вздохнула. Не понять мне эти культурные заморочки местных миров.